Глава 37. Утром мы в самом деле котята появились, но не одни. Мы подъехали к столовой и увидели сидящих на скамье рядом котят, но с ними была еще черная кошка. Или кот. Я подбежала к скамье и оторопела. Черное животное с блестящей гладкой шерстью походило на пуму и на лесную кошку сразу. И вряд ли оно было взрослым. Скорее, это был котенок, хотя и больше наших. Животное лежало на скамье, бока его тяжело вздымались, глаза заволокло серой пеленой боли, одна из лапок была неестественно вывернута, из глубокой раны сочилась кровь и торчали отломки белой кости. Мои котята сосредоточенно пытались то лизнуть соседку в морду, утешая, то начинали суетиться вокруг, как бы прикидывая, к кому бы обратиться за помощью. И ведь все верно угадали. Симка, громко и жалобно мяукая, кинулась прямо в ноги подошедшему следом за нами Илову. Ага, помнит, кто вытаскивал занозы из лапок, когда одна непослушная кошечка храбро полезла в кусты ежевичника. Илов, осмотрев животное, подхватил его на руки. Киран тут же на своем карике повез его в медпункт. Появился он потом, сообщив, что животное погрузили в стазис, перелом сложили как следует и зафиксировали отломки. Так в нашем поселке появилась лесная кошка Багира. Назвали ее так за цвет шкурки и за отдаленное сходство с героиней Киплинга. Это был котенок лесной кошки, только местного происхождения. Крупная она, конечно, не выросла, но все равно больше наших. Котят она восприняла как свою семью, уходить никуда не собиралась. Росла вместе с нашими, играла, шалила, храбро пыталась встать на защиту котят, если ей казалось, что их хотят обидеть. Но это все потом. А пока она спала в гипностазисе, лапка заживала, а котята ежедневно бегали в медпункт проведать спящую подружку. На время нашей отлучки за больной присмотрит Трин, а за моими кошаками Надя. Так и осталось с загадкой, как котята вылезли за периметр, Где нашли раненую кошку, как сумели протащить ее через защиту и как догадались, что именно здесь и кто именно окажет ей помощь. Хотя кошки сами по себе сплошная загадка. Наконец он настал, этот день Икс. Мы впервые выдвигаемся из своего поселка так надолго. Раньше, если и летали куда-то, то вечером возвращались. А тут 10 дней будем в отрыве от своих. Но связь будет, и это просто отлично. Конечно, я волновалась. Увидеть незнакомый мне мир, да еще и морской. Я и дома-то на земле не слишком с ним знакома была, а уж тут, на голубой. Вот перед отъездом на этот чертов конкурс я скачала себе на телефон несколько фильмов BBC о морях и океанах, об их обитателях земных, конечно, хотела посмотреть на досуге. Там не пришлось, смотрела уже здесь, готовясь к экспедиции. После завтрака, попрощавшись с остающимися и загрузив в последнее и усадив туда же восемь членов экспедиции, мы с Кироном отбыли к побережью на Карике. Пусть мы приедем на полчаса позднее, но зато осмотрим нашу долину до побережья океана. А до него от нашего поселка километров 25 точно есть. Сюда один раз прошла дорожная машина вдоль речки Ежевички, и живички и все. Больше пока тут никого не было». Смотрела я во все глаза на окружающую местность, ведь я никогда здесь не была. Если бы не растительность всех оттенков от голубого до темно-сиреневого и фиолетового, вполне можно было бы думать, что ты на земле. Выехав за пределы периметра, мы увидели множество разных мелких животных. Крупных пока не видели. Местность была ровной, но слегка повышающейся к горной гряде, отделяющей нашу долину от полевой долины. По противоположной стороне вдоль речки тянулся густой лес. Над нами на небольшой высоте почти беззвучно проскользил планетолет. Нам стоит поторопиться. Киран прибавил скорость, Карик зашуршал шинами по гладкой поверхности дороги. Залив открылся неожиданно. Вначале резко расширилось устье живички, течение там почти замедлилось. Казалось, оно вообще отсутствует. А потом оказалось, что это вовсе не устье, а морской залив. Вода в нем от речной отличалась лишь немного более насыщенным бирюзовым цветом. Да берег был покрыт снежно-белым крупнозернистым песком, а не травой, как у реки. На берегу суетились мужчины, выгружая наш груз и еще какие-то большие ящики. Кира натогнал карик подальше от береговой черты, высчитав по ему одному известным признакам уровень прилива, поднял верху машинки и закрыл машину. Вряд ли его угонят, но на всякий случай аккумулятор он отсоединил. Выгрузка закончилась, Затон попрощался с нами и улетел. На ближайшие 10 дней мы остались одни. Меня пока передвинули в сторонку, усадили на один из контейнеров и велели не мешать. Ну, я и не мешалась под ногами, сидела, разглядывала окружающее. Бирюзовые волны с белоснежными шапками пены лениво набегали на берег, Потом лениво отступали, оставляя на песке какие-то водоросли, раковины и прочее. Мусора слава вселенной не было. Мужчины, отодвинув наши вещи и контейнеры с продуктами, открывали те самые неизвестные ящики, доставали из них большие детали. Думаю, что это все-таки лодка в разобранном виде. Не пойдем же мы пешком вдоль побережья. Но я ошиблась. Это был катер и довольно большой. Корпус выполнен из неизвестного мне пластика, небольшая надстройка. Малой лебедкой сдвинули катер с берега в воду, кораблик закачался на волнах. Небольшой якорь удерживал катер на месте. Теперь настала очередь погрузки вещей с берега. В контейнере, на котором я восседала, оказался грибной винт. А меня перенесли на руках и поставили на палубу. В маленькой надстройке, кроме места рулевого штурмана, была и маленькая суперкомпактная кухонька-плита — с маленькой духовкой, раковина, пара шкафчиков под продукты. Стазисный ларь-холодильник поставили к противоположной стороне, лестница, ведущая под палубу. Спустившись по ней вниз, я обнаружила две совсем маленьких каюты. В одной из них я увидела свой рюкзак. Чуть побольше каюта с подвесными койками для мужчин. Немного подальше была еще кладовая с различным оборудованием для исследования. Когда я поднялась на палубу, оказалось, что мы уже отошли от берега и движемся параллельно ему на расстоянии километра полтора от него. А мне стоит подумать об обеде для команды. Сегодня с этим проблем не было. В стазисном ларе стояли упакованные Надей кастрюли с пищей. Дальше мне придется заботиться самой об этом. После обеда мы продолжали неспешное движение, промеряли глубины, проводили видеосъемку побережья. Иногда закидывали сеть с металлическими крюками, которые бороздили дно, сгребая в нее водоросли, раковины, каких-то мелких морских животных. Все они мне были незнакомы. Сколько я их не разглядывала, ничего знакомого не увидела. Попадались мелкие неизвестные рыбешки, на вид явно костлявые. Надо уходить дальше в море. На больших глубинах будут другие рыбы и другие водоросли. И прочие жители моря. После ужина Киран сказал, что завтра уйдем дальше в море. Спала я в своей узкой, маленькой, похожей на пенал каюте одна. Киран ютился с мужчинами, но здесь вдвоем и не развернуться. Утром я поднялась по будильнику, мне надо кормить команду. Выйдя на палубу, увидела, что катер стоит на якоре у берега. Узкая полоска песка, а далее стоял сплошной стеной лес. Перепутанные ветви с голубой листвой с цветущими лианами создавали непередаваемую растительную мозаику. От берега к катеру быстро шла небольшая лодка, в ней были Юрий и Киран. Поднявшись на борт, они втянули на палубу легкую лодку, достали из нее ящик с какими-то растениями и плодами. Один из плодов напоминал отдаленно ананас, торчащими из макушки листьями, но шкурка была гладкой, оранжево-красного цвета. Кира назабоченно сказал, «Надо, чтобы Илов провел анализ этого плода. И срочно. Возле лианы, на которой висели эти плоды, валялись птички на земле. Вдруг ядовитое растение». Бедному Илову вместо завтрака пришлось сидеть над походным анализатором, вглядываясь в какие-то цифры и графики. Завтрак я ему, конечно, оставила, но тоже было любопытно, что же там нашли. Наконец Илов разогнулся и сказал, «Нет тут никакого яда». Сахаров много, калий есть, аскорбиновая кислота и разные микроэлементы. Но ничего опасного. Почему птички валялись, не пойму. Может, что-то другое склевали? А у меня мелькнуло предположение. Слышала, что на Земле есть в тропиках некоторые плоды, содержащие много сахаров. И наклевавшись их, мелкие птички просто валятся пьяными. Деловито стащив кусочек этого плода с лабораторного стола, быстро сполоснула его под краном. И запихнула в рот. Никто даже дернуться не успел. Небо обожгло приторным сладко-кисловатым соком. Слишком переспелый фрукт, чуть менее спелый будет вкуснее. Но сладкий, очень сладкий. Напоминает манго, только косточки маленькие и их несколько. И по размерам приближается к манго только форма ближе к груше. Проживав и проглотив кусочек, я спокойно сказала, обратившись к напряженно смотревшим на меня мужчинам. «Спят ваши птички. Пьяные они. А здесь сахаров много. Фрукт переспелый, брага получилась. Лучше брать менее спелые. Но вкусно. И, думаю, полезно. Сами попробуйте». Фрукт попробовали все. Одобрили. Нанесли на карту координаты этого участка, решив позднее слетать сюда на заготовку плодов. Травы не представляли собой ничего особенного. Травы как травы. Но исследовали и записали. Были еще и ветки какие-то. Интересными показались мне две. Одна явно принадлежала дереву, была красивого голубого цвета с белыми годичными кольцами. Ветка легко гнулась, не ломаясь и не трескаясь корой. Из такой древесины можно делать мебель, особенно если есть закругление на ней. Вторая ветка от кустарника была она с узкими темно-синими листьями. Под фиолетовой корой скрывалась такого же цвета древесина. Ветка была очень гибкая, напоминала мне она нашу Иву. И сразу в голове возникла картинка. Сливочно-кремовая терраса и синяя плетеная мебель на ней. И возле камина кресло-качалка с небрежно брошенным на нем пледом. И поняла, что хочу такое иметь у себя в доме. Но я никогда не сталкивалась с лазоплетением. Но попробовать стоило. Может, кто из девочек хоть что-то знает? Ладно. Мнение я свое высказала, его приняли к сведению и вроде бы согласились. Решили, что сейчас еще раз вернуться на берег, заготовят лично для нашей команды фруктов и прутья для моих экспериментов. Так и сделали. Времени это заняло не более часа, когда мужчины вернулись и мы сразу же отплыли в море. А вот улов, полученный из больших глубин, радовал своим разнообразием. Здесь были и водоросли разных цветов и видов, более крупные рыбы. Одна с такими большими плавниками, как будто это крылья, и она на них летает. Хотя, может, и летает. Есть же на земле летучие рыбы. После обеда я чистила топинамбур на ужин. Решила побаловать своих пюре с жареными стейками. Команда была на палубе, они вновь тралили дно. И лову не было места для исследований, и я пока отдала ему для временного пользования раскладной обеденный стол, прикрепленный одной стороной к стене. Хотя и ходить теперь стало очень неудобно. Неожиданно Илов, извиняющимся тоном, попросил «Наташа, можешь мне чайку налить? А то после этого фрукта очень сладко во рту до сих пор». «Почему не могу? Могу?» И я, налив кружку чая из монарды, пошла к столу. В этот момент катер резко качнула, на палубе заорали, а я отрывка нечаянно пролила горячий чай на пучок водорослей, широких ремнеобразных изумрудного цвета, и вскрикнула от неожиданности. Талента лента водоросли, на которую попал чай, мгновенно распалась на множество тонких нитей, начавших на наших глазах менять цвет с изумрудного на белый. Мы с Иловом застыли, открыв рты. Первым от мир Илов скомандовал «Давай проверим, на что именно реагирует водоросль. Именно на чай с Монардой или на кипяток?» И мы увлеклись экспериментами. Методом научного тыка Выяснили, что такая реакция на горячую воду. Но если подольше подержать водоросли в растворе чая из Монарды, то белый цвет постепенно окрашивается в красный, оранжевый или коричневый, в зависимости от времени экспозиции. Затем, приготовив по два образца окрашенных и неокрашенных нитей, один решили оставить сушиться здесь в надстройке, а второй вынести на палубу под солнце. В этот момент катер еще раз сильно дернула, и на палубе вновь заорали, Но теперь нечто победное. Да что там такое? Пойдем посмотрим. На палубе команда сгрудилась вокруг чего-то большого. Распихав народ локтями, я пролезла в первые ряды. Ну да, я понимаю, что не к лицу интеллигентной девушки так делать, но любопытство сильнее манер. На палубе лежала огромная рыбина. Уже не шевелилась. Узнала я ее почти сразу. Не зря ведь фильмы в телефоне на днях смотрела. Рыбка была более метров в длину и весила никак не менее сотни килограмм, а то и поболее. Тунец. Обыкновенный земной голубой тунец. Все смотрели, а я сказала, потрошите, будет у нас на ужин рыба жареная. Это тунец, вкусная рыба. Его еще за цвет мяса розово-красный, как у говядины, и большой вес морской коровой называют. Полезное мясо, там гемоглобина много. Вот. Еще одно наследие Третьего Рейха. Но нам это только на пользу. Надо посмотреть, где проходят пути миграции этих рыб и начать заготовку тунца. Все это поможет нам пережить зиму и весь этот длинный и нелегкий год».